Каждое желание Ивана Степанча исполнялось почти моментально. Точно ему в самом деле послушно служили чьи-то невидимые ловкие руки и неслышные быстрые ноги. Но чудо здесь отсутствовало. Было только вечное неперемежающееся и совсем простое совпадение мыслей и событий. Многие из наиболее фантастических капризов цвета осуществлялись при помощи самых простых средств. Так иногда сидя один в своём роскошном кабинете на стуле, он говорил мысленно: "Хочу вместе со стулом подняться на воздух". И правда, стул слегка скрипел под ним, точно стараясь отдраться от пола. Однако великий закон тяготения оставался нерушимым. Но однажды утром цвет загляделся в окно на летающих высоко в небе голубей и позавидовал их лёгким прекрасным движениям. Ах, если бы человеку испытать что-нибудь подобное, подумал он искренне и совершенно бесцельно. Когда же он отвернулся от окна, то его первый рассеянный взгляд упал на газету, где на первой странице крупным шрифтом стояло объявление о нынешнем авиационном дне. И в тот же вечер за сумасшедшую плату цвет взгромоздился сзади пилота на тяжёлый неуклюжий фарман номер 4 и сделал два круга над полем, пережив в продолжении 10 минут одно из самых чистых упоительных и гордых ощущений, какие только доступны человеку в его грузной земной жизни. Несколько раз, глядя на стоящий перед ним стакан с водой, он настойчиво шептал «Пусть вода закипит». Она оставалась прозрачной и холодной. Но каждый раз, по его желанию, он не мог, Очень скоро переставал дождь, шедший упорно с утра. Когда угодно он по своему желанию мог услышать музыку или аромат цветов, неизвестно откуда доносившийся. Но однажды среди ночи в парке ему захотелось лунного освещения, и у него ничего не вышло, потому что в эту ночь месяц скрыл свою последнюю узенькую полоску. Он никогда не мог заставить воспламениться самопроизвольно свечку или спичку. Но в один вечерний час, по его случайной прихоти, в городе мгновенно погасли все электрические лампы и остановились все трамваи вследствие, как потом оказалось, какой-то путаницы в проводах. Что же касается жизненных человеческих событий, то они слепо повиновались цвету. Только его сердечная доброта и бессознательная скромность удерживали его на грани смешного, позорного и преступного. Впрочем, о его безумных удачах рассказывали с восторгом в городском свете.